Глава 27. Бабушка, бабуля, шепчу тихо. Одними губами еле-еле, даже не шепчу, скреплю. По-другому не получается. Я это я, Аля, я жива. Произношу только это и отключаюсь. Сил нет. Всего каких-то несколько часов назад была эйфория. «Я ушла от Златопольского. Я уехала. Я смогла». Это оказалось, на самом деле, не так уж и сложно, наверное. Нет, Марк не убрал охрану, не снял наблюдение за мной. Он улетел на свой форум, куда-то в Сингапур, по-моему, но звонил и писал каждый день. Охранники возили меня в больницу, где по-прежнему оставалась бабушка. С ней все было в порядке, с ней вообще все было в порядке. Ни в какую больницу ложиться не нужно было, да и скорую вызывать. Бабуля просто поняла, почувствовала, что я что-то не договариваю. Она у меня такая. Ее могли бы уже и домой отправить, но в клинике Товия Сергеевича нам было проще и удобнее. Со всех сторон. Во-первых, я могла пройти обследование у врачей, не привлекая внимания. Во-вторых, мы продумывали планы, говорили совершенно спокойно и открыто. Охранники не заходили в палату, а подслушивать разговоры из коридора было проблематично. «Я почему-то уверена, что твой Марк все-таки возьмется за ум», — говорит бабушка, отправляя в рот кусочек манго. Корзины с фруктами по заказу Марка приносят через день. «Перестанет изменять? Не поздно ли?» — усмехаюсь горько. «Мне совсем не хочется любимых фруктов, даже ананас». «А ты думаешь, он продолжает?» «Кажется, бабуля удивлена?» «А ты думаешь, нет?» «Спрашиваю и сама себя ненавижу. За надежду, которая почему-то теплится внутри. Да, он уже изменил, все уже случилось. Прощать я не намерена. Но если он и сейчас продолжает, это... Это меня просто убьет. Мне хочется верить, что он хотя бы раскаивается» что он... что он осознал, что натворил. А если это не так, то... Нет, ну разве может быть еще больнее?» «Я не про измену. Я про развод». «Что про развод?» «Не понимаю ход ее мыслей». «Ты же хотела развод? Ну, думаю, он уступит». «Не знаю, почему она так решила». И совершенно не понимаю, почему эта мысль не приносит мне радости. Развод. Я его хочу. Да, больше всего на свете. Хочу свободы. Мечтаю о ней. Мечтаю вернуться в дом бабушки и... и считать, что этого в моей жизни просто не было. Не было встречи с Марком. Свадьбы не было, любви. Ничего. Я не могу ждать, пока он уступит. И вообще... Я хочу исчезнуть. Вот такое простое желание. Исчезнуть, раствориться, как будто меня и не было. Пролетают дни. Марк уже должен вернуться, когда бабушка предлагает вариант. «Уедешь к моей давней приятельнице под Питер. Я с ней уже договорилась». «Марк меня найдет». «Там не найдет. Там большое имение с охраной». «Посидишь какое-то время, потом будем решать». «Как я могу сидеть там, а если... мне же в больницу надо?» «Аля, неужели ты полагаешь, что я об этом не подумала? У моей Тамары дочь акушер-гинеколог, так что будешь в надежных руках». «А если... если он... что ты как попугай, а если... а если... если что-то случится, тогда и будем думать». Пока вопрос в том, как туда добраться и как провести твою доблестную охрану. Самолет и поезд мы отметаем сразу. Билеты по паспорту отследить просто. На попутной машине тоже не очень вариант. Также могут найти. Но бабуля не даром автор детективов. Была у меня такая серия, там героиня убегала от мужа-абьюзера. И вот я ей устроила бешеный трип по городам и весям, Электрички, автобусы, маршрутки. Главное стараться внимания не привлекать. Или наоборот привлекать. Кто же знал, что я привлеку внимание не охраны Златопольского, а провинциальных грабителей?